Глава 11 Разгадка. В моём желудке всё было очень мрачно. Похоже, он, то есть желудок, решил, что я забыла о нём навсегда. Бросила без пропитания, как плохой хозяин, хорошую собаку. Но объяснять что-либо своему телу, уговаривать его чуток подождать, у меня просто не было времени. Сергей Устинов уже ждал меня на той самой скамейке. Я летела навстречу со всех ног и всё же умудрилась опоздать на пять минут. Не слушая моих извинений по случаю опоздания и соболезнований по поводу гибели отца, Устинов сразу огорошил меня неожиданной новостью. У нас был обыск. Вот как? Почти не удивилась я. И каковы результаты? Они нашли завещание Раисы. Упавшим голосом поведал мне Сергей. Я не на шутку забеспокоилась. Как у вас дома? Ну откуда же? Ума не приложу, пожал плечами Сергей. Оно было сложено вчетверо и спрятано в барометре. Наверное, отец, то есть. И он замялся. Обыск это не страшно, задумчиво сжав губы, проговорила я. себе не страшно, возразил мне Сергей. «Всё вверх дном перевернули!» «Страшно другое», — продолжала я, не слушая наивных восклицаний Устинова. «Вас почти заставили поверить в виновность отца. Теперь уже и вы думаете, что это он убил Раису. Ведь в завещании всё имущество переходит в ваши руки, не так ли?» «Откуда вы знаете?» — удивился Сергей Устинов. «Да, это действительно так, но...» «Но какое это может иметь значение?» Я взяла молодого человека за плечо и заглянула ему в глаза. «Мне видятся два варианта дальнейшего развития событий». Он слушал меня с интересом. «У вас есть алиби на время убийства Устиновой? На эту самую ночь?» «Да что?» С вызовом произнёс Сергей. «Хоть я и не ночевал дома в случае необходимости, человек, рядом с которым я был, «Сможет подтвердить это?» «Сомневаюсь», — подумала я вслух, «если, конечно, вы говорите о Вале». «Это ещё почему?» — возмутился Устинов. «Она такая, такая, такая маленькая, нежная». «Многие ядовитые существа тоже маленькие и тоже очень нежные», — вспомнила я свои приключения в джунглях. «Но это не мешает им убить человека одним укусом». «Впрочем, ваши отношения с Багрицкой — это ваше личное дело. Значит, у вас есть алиби». Я замолчала, раздумывая. «Вы говорили о двух вариантах», — напомнил Сергей Устинов. «Что со мной было бы, если бы я не смог доказать свое алиби?» «Вас посадили бы». «И все?» — разочарованно произнес Сергей. «А что будет теперь?» «Теперь вас непременно убьют». Заверила я молодого человека. Устинов открыл рот от удивления. «Это ещё почему? Что я такого сделал?» «Обязательно убьют, вот увидите». «Впрочем, как у вас сейчас дома?» Устинов лишь руками развёл. Первый обыск действует на многих людей как-то неадекватно. Хотя, казалось бы, чего особенного. «Знаете что?» – попросила я Сергея. «Давайте зайдём к вам на минутку. Это удобно?» «Сейчас уже всё равно», — проговорил Устинов. Мы направились к его дому, без труда перейдя абсолютно пустое шоссе. Уже около парадного я заметила, как почтительно теперь стали раскланиваться с Сергеем Устиновым его соседи по дому. «Сначала ваша мать, потом отец, в следующем будете вы», — задумчиво рассуждала я. «Прямо семейный рок. Проклятие какое-то». «Да о чём вы говорите?» – возмущался Сергей, пока мы поднимались по лестнице. «Теперь всё будет по-другому, вот увидите». «Вы что?» – остановилась я. «Действительно не понимаете, какая вам угрожает опасность?» Устинов смотрел на меня с таким обиженным видом, будто я издевалась над ним. А мать в разговоре с вами никогда не упоминала об этом завещании, решила я уточнить. Хотя для меня и так все было ясно». «Да нет», — пожал плечами Сергей. «Хотя неоднократно говорила, что меня не забудет, но я и не предполагал, что до такой степени. Вы часто бывали у неё. «Раз или два в месяц». Устинов слегка замедлил шаги, поднимаясь на свой пролет. Отец совсем не виделся с мамой, а меня она звала, и я приходил. «Может быть, это прозвучит несколько нетактично?» – спросила я. «Но не присутствовал ли при ваших встречах ещё кто-либо?» «Что вы имеете в виду?» – насторожился Сергей. «Ну, ведь ваша мать была весьма своеобразным человеком», – осторожно пояснила я. «Да, мама была очень властная». Не без гордости произнёс Сергей, высоко подняв голову. «За это её все и любили. Знали бы вы, как к ней относились сотрудники. И любили, и уважали». Я поняла, что Устинов-младший продолжает пребывать в блаженном неведении относительно некоторых своеобразных пристрастий своей мамаши. Я решила оставить его в этом неведении. Рано или поздно он всё узнает, но лучше не от меня. Дома у Устинова действительно всё было вверх дном. Всхлипывающая калерия перебирала какие-то тряпки и что-то причитала в полголоса. «Отошлите куда-нибудь мужа», — шепнула я ей. «У меня к вам разговор есть». Калерия удивлённо взглянула на меня, недоуменно пожала плечами, но всё же крикнула Устинову. «Сергей, сходил бы за хлебом, только не в нашу булочную, а в дальнюю. Белого хочется». Устинов покорно собрался, взял авоську, деньги, и вот уже до нашего слуха донёсся звук захлопывающейся двери. Талерия выжидающе посмотрела на меня. «Давно встречаетесь с зайцем?» — тихо спросила я. Она охнула, прижала руки к груди и едва не упала на колени передо мной. без попутал, вот те крест, без шептала она. Давно хочу бросить его, да всё никак не выходит. Сергей законный муж мой, а Генрих это так, шалость. Особенно теперь, подумала я. Опасная шалость, подчеркнула я, кивая на барометр. Ваша работа. Калерия зарыдала. Да кто ж знал, что всё так обернётся? Генрих попросил, я и засунула туда. Велел сберечь, сказал очень важный документ. Так и оказалось. Похоже, Калерия Устинова не понимала всей серьёзности ситуации. Или она настолько хитра, что готова играючи посадить мужа за решётку и остаться единоличной владелицей богатств Раисы Устиновой. Впрочем, для меня это не имело большого значения, но Генрих-то, Генрих, вот сволочь. Я вспомнила счастливую улыбку на губах юноши и струйку крови на его подбородке. Мог бы сказать про документ. Так нет же, торговался, как на рынке. Хотя всё это лишь детали. Детали интересные, но не первостепенной важности. В конце концов, я не судья этим людям. Я шла по начинавшей темнеть улице, едва переставляя ноги. На душе у меня было на редкость погано, что бывает не так уж часто во время заключительного этапа моей работы. С обоими убийствами всё вроде бы прояснилось. Впрочем, кое-что оставалось за пределами освещенного круга. Фамилия в черновике документа, лежавшего в папке со сверкающими веточками персика на обложке. Я присела на лавочку и достала из сумочки сигареты. Прохожие смотрели на меня, как на падшую женщину. Очевидно, курение на улице – это очень тяжкий порог, которому предаются только самые бесстыдные женщины. «Вот уж не ожидала!» Кто-то прикоснулся к моему плечу. Я обернулась. Передо мной стояла Анна Андреевна Дремлюга. В каждой её руке было по два пакета, набитых чем-то съестным. Я инстинктивно схватилась рукой за желудок, но сумела подавить стон. «Найдётся у вас сигаретка для меня?» Присела рядом со мной украинская гостья. «Говорят, от табака худеют. Может, и правда?» Она закурила Кэмэл и грустно поведала мне. «Мой приезд совпал с такими печальными событиями. Сначала Рая, теперь Глеб. Я не думаю, что Калерия с Сергеем будут теперь меня принимать здесь. Хотя, хотя, наверное, придётся». «Это почему же?» – удивилась я. «Знаете, Рая в последнее время часто звонила мне на Украину». Не торопясь, рассказывала мне Анна Андреевна. На самом деле её фирма совсем не процветала, скорее наоборот. И Раю вынудили отказаться от единоличного руководства. Впрочем, наверняка вам это известно. Я кивнула. Но она не хотела терять полный контроль над предприятием. Подняла палец Дремлюга. Она составила бумагу, где были перечислены новые владельцы Рамиуса. Там должны стоять фамилии двух её бывших подчинённых. «Без них, честно говоря, фирма бы рухнула, останься Раиса у руля». «Её фамилия и... и моя». «Об этом кто-нибудь знает в этом городе?» «Думаю, что нет, голубушка, вы первая». Рая долго не подписывала этот документ, а уж четвёртая кандидатура на руководящий пост держалась ею в полной тайне. Дремлюга выпустила тоненькую струйку дыма и пояснила. Они в фирме договорились таким образом, что вместо одного руководителя будет четыре. Раиса и их коммерческий директор. Каждый со своей стороны вписывает еще одного человека. Веретенников сразу вписал фамилию Бережкова. А Раиса медлила. На работе были уверены, что на этом месте окажется ее любимица Валя. И разве что не пылинки с нее сдували. Но Раиса рассудила по-другому. «Этот документ у вас с собой?» «В том-то и дело, что нет», — сокрушённо отозвалась Дремлюга. «Я и приехала за тем, чтобы Раиса мне его вручила». По её словам, у неё была для этой бумаги какая-то золотая то ли шкатулка, то ли втулка. «Оболочка», — догадалась я. «Верно, оболочка, так она и сказала», — подтвердила Дремлюга. «А что, разве...» Но я уже на всех парах неслась по улице, не замечая уворачивающихся с моего пути прохожих. Я впорхнула в телефонную будку. Набрав номер Романа Геннадьевича Веретенникова, я спросила запыхавшимся голосом. «Роман Геннадьевич, мне нужно срочно уехать домой на один день. Наша встреча не состоится, к сожалению». Я без смущения выслушала недовольное ворчание Веретенникова. «Я готова отчитаться о проделанной работе хоть сейчас, а завтра с утра снова приступить к своим обязанностям. Значит так». И, не дожидаясь согласия Романа Геннадьевича, я стала подробно рассказывать ему обо всём, что мне удалось узнать за этот день. Он слушал меня внимательно, иногда задавал уточняющие вопросы. Я описала последнюю встречу с дремлюгой и предположила, что искомый документ находится в золотом фаллосе, который валяется в пакете с кофе под кроватью в восьмом номере борделя. Вслед за этим я выразила надежду встретиться с Романом Геннадьевичем завтра. «Хорошо», — сказал он наконец, — «если вам срочно нужно домой, не смею вас задерживать. Вы откуда звоните? Ах, с автовокзала. Ну что же, счастливого пути». Завтра, когда вы вернётесь, мы вместе с вами предпримем мозговой штурм и разберёмся, что к чему. До здания фирмы «Всё для вас» я добралась минут за десять. Меня встретил старый знакомый Зайковский. Увидев меня, он искренне обрадовался. «Вы ко мне или сами по себе? У вас тут встреча?» «Почему ты мне не сказал о завещании?» «А вы не спрашивали?» Честно ответил Зайковский. «К тому же я сам не знал, что в этой бумаге. Ведь меня об этом попросил тот же человек, что и...» «Хорошо, хорошо». Остановила я его. Вдруг у парня сменилась тактика, и он потребует побоев не в качестве предоплаты, а так сказать, по факту. «Знаешь что, Генрих?» – предложила я. «Я тебя, конечно, смажу по носу или по уху, а ты пропустишь меня в восьмой номер и будешь молчать о том, что я нахожусь там». А напоследок я запущу в тебя чем-нибудь тяжелым. Через полчаса дверь комнаты номер 8 слегка приоткрылась. В образовавшуюся щель скользнул человек. Он старался не производить шума, чтобы не привлечь к себе чье-нибудь внимание. Мужчина остановился на пороге, осматривая комнату. Затем быстро подошел к кровати и заглянул под покрывало, свиавшая длинными кистями до самого пола. Потом он нагнулся, достал из-под кровати пакет и присел на корточки роясь в его содержимом. Я вышла из спальни, одновременно нажав на выключатель. В комнате вспыхнул яркий свет, и мужчина в страхе поднял голову. В одной руке он держал золотой фаллос, разобранный на две части. В другой – небольшой пистолет, чуть больше ладони, с коротким стволом. «Вы это ищете, Роман Геннадьевич?» Я подняла руку и, дразня Веретенникова, повертела документом, подписанным Устиновой и заверенным у нотариуса. «Ведь наличие этой бумаги нарушало все ваши планы, не так ли?» Веретенников чуть приподнял оружие. «Вы подставили мне ловушку?» «Ага», – кивнула я. «Вам очень нужна эта бумага, ведь вы были уверены, что рано или поздно она найдется». И там будет названа Багрицкая. Именно поэтому, несмотря на всю стервозность этой особы, вы её не могли уволить сразу же после смерти Раисы, хотя вам очень хотелось. Я едва не падала в обморок от голода. "Отдайте мне документ", с хрипотцой в голосе потребовал веретенников. "Вы всё равно ничего не сможете доказать". Как знать? Загадочно ответила я. «А документ этот вам, словно кость поперёк горла. Так всё хорошо складывалось, и вдруг какая-то дремлюга. Теперь вам оставалось только изъять эту бумагу и уничтожить её. Хотите, я расскажу вам, как всё происходило на самом деле?» «Очень любопытно будет послушать», — скептически отозвался Веретенников. «Веретенников». Когда вы поняли, что Раиса довела Рамиус, процветающую и перспективную фирму до разорения, вы решили любой ценой заставить Раису преобразовать учреждение в иную форму собственности. Вы пытались припереть ее к стенке видеошантажом, ведь Марков передал Глебу Устинову кассету для Раисы именно по вашей просьбе. «Он это подтвердил?» – с любопытством спросил Веретенников. «Подтвердит», — заверила я его. «И когда Раиса наконец сломалась, у вас появилась новая мысль сосредоточить управление фирмой только в своих руках, занять, так сказать, место Раисы. Бережков вам был не помеха. Устинова вы убрали, рассчитывая свалить убийство на ее мужа. Зайковскому вы предложили поиграть в ту ночь на бильярде. Ему было крайне необходимо алиби, а сам Генрих был нужен вам в дальнейшем. Оставалась четвёртая фамилия. Вы считали, что это Валя Багрицкая, и подбросили окурок со следами её помады в сад особняка, чтобы бросить на неё тень подозрения. Но, собственно говоря, Валя и так была в ваших руках. Какую-то силу она представляла собой только рядом с Раисой, сама по себе отнюдь. Что верно, то верно согласился со мной Веретенников. «Но где ваши факты? С чем вы пойдёте в милицию, если, конечно, пойдёте?» Он покосился на свой пистолет. «Потом вы решили устранить Устинова, списать его смерть на ракетиров, наехавших на бордель. Очень удачная находка. Затем вы собирались на всякий случай ликвидировать Сергея, упрятав его за решётку или убив». Вы подговариваете Зайковского попросить калерию, которая души в нём не чает, спрятать у неё дома оригинал завещания Устиновой и звоните куда следует. Что, вам уже мало фирмы? Мало, честно ответил Веретенников. Хотите прикарманить и денежки покойницы? Ведь если Сергей сидит, а ещё лучше мёртв, то состояние переходит к калерии. А она целиком под влиянием Генриха, с которым у вас давно найден общий язык. «Говорите, говорите. Почти весело поощрил меня господин Веретенников. Нужно отметить, что вы чуть-чуть переборщили, Роман Геннадьевич. Вы сделали как минимум три ошибки. Первая – вам не надо было сюда приходить. Вторая – вам не нужно было устраивать театрального покушения». Я всё равно не поверила в эту рассеянную стрельбу из автоматов возле конторы «Рамиус Авто». Этим вы хотели дать понять, что если в вас стреляют, то в убийстве вы не замешаны. Приём старый как жизнь». А «Третья ошибка», — поинтересовался Роман Геннадьевич. «Третья ошибка была самой главной. Не нужно было меня вызывать», — жестко сказала я. «Вы думали, что я пойду у вас на поводу? Куплюсь на гонорары? Боже, как есть хочется!» «Что-что?» – переспросил Веретенников. «Да нет, это я так». – отмахнулась я. «А ведь мне было указано на вашу персону, Роман Геннадьевич. Жаль только, что я прострелила горло этому киллеру. Он лишь вертел пальцем у меня перед носом, изображая Веретено, но уже ничего не мог сказать». «Вы сейчас тоже ничего не сможете сказать», — пообещал Веретенников и поднял пистолет. Я слегка выставила вперёд правую руку, влево я держала документ и чуть повела ею вверх и в сторону. Раздался громкий хлопок, и пистолет вылетел из руки Романа Геннадьевича, ударился о стену и упал к моим ногам. «Что это?» — испуганно прошептал Веретенников, вжав голову в плечи. «Что это было?» «Хлыст!» – пояснила я, подбирая оружие. Двери распахнулись, и в восьмой номер ворвались вооружённые люди в мундирах. Генрих Зайковский не подвёл меня. По моей просьбе он подключил к дисплею со следящим устройством, настроенным на наш номер, аппаратуру, позволяющую транслировать изображение в нужную мне точку. Этой точкой было областное управление уголовного розыска. «После того, как тамошние ребята убедились, что я не обманывала их, сбивчиво рассказывая по телефону малоправдоподобную историю, они тут же позвонили в район и дали указание срочно прибыть на место предполагаемого происшествия. Через полчаса меня отпустили, попросив завтра явиться для дачи показаний. Когда Веретенникова увезли, ко мне подскочил нетерпеливый Генрих. «Всё путём?» с надеждой спросил он и чуть поднял голову. «Всё отлично, парень». Поблагодарила я его и со всей силы ударила в подбородок. Зайковский отлетел в угол, застыв на полу с блаженной улыбкой. Надо ли говорить, что в ресторане «Фортуна» мне удалось наконец утолить голод? Следует ли рассказывать, что Федя Конев оказался на редкость милым и симпатичным человеком? Рассказывать ли что я хорошо закончила вечер и прекрасно начала ночь, и что он уже через полчаса перестал быть таким заторможенным. И вот результат. Кажется, я беременна. Весело зазвонил телефон. «Танечка», — проворковала моя подруга, — «у меня для тебя есть клиент. Очень интересное и перспективное дело». «Ответ отрицательный. Я не могу», — ответила я. «Но Таня...» Попробовала уговорить меня подруга, но я швырнула трубку на рычаг и уставилась на блестящую поверхность аппарата. «Позвонить Феде?» – думала я. Ведь он тоже должен об этом знать. Но в то утро я так и не решилась. А на следующий день я возвращалась из женской консультации и не знала, хорошо или плохо то, что я там услышала. Тест на беременность оказался отрицательным. Мне просто показалось. Что же, нет худа без добра. Я подняла трубку и набрала номер подруги. Люда, ты вчера мне звонила? Да-да, я была немного не в духе. Ты говорила, что для меня есть какое-то дело. Я готова.